Погосян помялся. «Я боюсь умирать». «Понимаю». «Это произойдет до Нового года». «Вы целиком проживете этот год», — ответил семён — «до последней секунды, но не секунды в следующем. Вы умрете в тот самый короткий миг паузы между годами». Майор стоял, поникнув головой. Он пожимал плечами и облизывал губы, собираясь что-то сказать еще. Я знал это. Спасибо. Время в состоянии растягиваться беспредельно, а также беспредельно сжиматься. Время — понятие субъективное. Пауза между годами для вас может растянуться на тысячелетия. Идите спокойно. Лицо Семёна искривилось, как будто от боли. — Что такое? — участливо поинтересовался Погасян. человек дерева приподнял рубашку, и майор разглядел, как кора захватывает человеческую грудь, сжимая ее тисками, сочась какой-то бурой жидкостью. — У меня тоже так случается! — посочувствовал милиционер и приподнял свитер, обнажая свой круглый, как шар-живот, который отливал неестественным синюшным цветом. вот комок моих невров заболел, и из пупка какая-то гадость по вечерам вытекает. Он растерянно смотрел на человека-дерево, стоя с голым животом, и во взоре его была робкая надежда хотя бы на что-то чудесное. Но Семён лишь помотал головой в ответ и закрыл свои черные глаза. «Я могу только сказать, но ничего не могу сделать», произнес человек-дерево. «Время мое тоже зачтено». «Понимаю», — ответил Погосян, и во взгляде у него погасло. «Я пойду?» Семен кивнул. К пяти часам возле человека дерева появилась женщина. «Меня зовут Василиса Никоновна», — представилась она. «Рассказывайте», — предложил человек дерево «Удобно ли?» Женщина закраснела лицом, как китайский фонарик. «У меня вот какие проблемы. Она все никак не могла собраться, а потому переминалась с ноги на ногу, как будто ей срочно нужно было в туалет. Я вас слушаю». Наконец женщина собралась с духом и, утирая с височков под шелковым платком, начала. «Вы такой молодой?» Впрочем, ладно, видите ли, мой муж очень страстный человек. Сначала я не была такой страстной, но он во мне разбудил невероятный огонь. Но, конечно, со временем, понимаете? Нет, — честно признался Семен. Я боюсь, что его страсть, ну, страсть моего мужа, со временем истощится. У всех у нас есть дно. Надо надеяться, что дно вашего мужчины — как впадина дна морского. «А что делать мне, если оно окажется дном какого-нибудь ручья с моим огнем? Женщины по-другому устроены, нежели мужчины. Через девять месяцев вы родите ребенка, и весь ваш огонь пойдет на него. Это не та причина, по которой стоит волноваться». «А мой муж станет генералом?» — вдруг спросила Василиса Никоновна. Семен опешил от такого вопроса и ответил с внезапной страстью, что прапорщик Зубов никогда не станет генералом. Более того, он не дослужится и до капитана, а ждет его совершенно другая карьера. «Какая — Какая? — удивилась Василиса Никоновна. — Он станет священником в маленьком армянском городе. — Я не поеду в Армению! — вскричала женщина. нужно следовать за мужем да да твердо ответил человек дерево но если вы такого мнения да я такого мнения василиса никоновна открыла сумочку вытащила из нее горсть чего-то и бросила на землю к самым корням нового русского пророка что это вскрикнул от неожиданности семёна Вы не волнуйтесь, это хлебные крошки. Хорошо, когда возле хлебного дерева курлыкают голуби». «Здесь нет голубей?» — удивился человек-дерево. «Здесь ботанический сад?» «Жаль!» — развела руками женщина и пошла своей дорогой, совершенно удовлетворенная. А еще семёна посетил бывший ИО начальника военного госпиталя. бывший ассистент недавно скончавшегося профессора. И.О. оглянулся на Василису Никоновну и подумал, что внешность этой женщины ему знакома, но где и когда он мог видеть ее, ничего этого врач припомнить не мог. «Мне обязательно верить в Бога, чтобы разговаривать с вами?» «Совсем нет». «Сколько у меня есть времени?» поинтересовался медик. «Смотря о чем вы хотите спросить». Бывший И.О. задумался на мгновение, а потом спросил с важным выражением лица. «Будет ли война?» Семен удивился. «В какой перспективе вы ставите вопрос?» «В ближайший, естественно». Человек-дерево задумался и ответил, что война будет, но она случится вдалеке от важных русских городов и будет столь краткосрочно, а жертвы в ней будут столь малы, что только одна-две газеты про нее напишут, да и то заметки. «Вот и я думаю, что война должна случиться», — с героическим запалом произнес И.О. «Вам в ней нечего будет делать». Боевые действия продлятся всего три минуты. «Ха-ха! В современных условиях трех минут будет достаточно, чтобы уничтожить половину планеты! Я-то знаю! Я военный врач!» В войне погибнут три человека. Так что успокойтесь. «С чьей стороны будут потери?» «С обеих. Погибнут двое русских». «Значит, мы войну проиграем». Медик задумался, «Как вам удается перерабатывать земельные соки? Ведь вы же человек». «Это не подконтрольно мне», — ответил семён «Видно, что вопрос был ему не совсем приятен. Значит, есть то, что вам не удается контролировать?» «Мне многое недоступно». «Это радует». что вы столь критичны по отношению к себе. Бывший И.О. потер ладони, словно они у него замерзли. А кто, простите великодушно, позволил вам говорить людям то, в чем никто не может быть уверен? Вы программируете людей, и неудивительно, если с ними случится то, что вы беретесь предсказывать. Я буду непременно ходатайствовать, чтобы вам запретили эту практику, «Я не практикую». Семена позабавил такой напор незнакомого человека и странная злоба, черпающаяся неизвестной из каких сокровищниц организма, а потому он сказал, чтобы умерить ее. «Вы же в сущности добрый человек. Если бы ваша мать, когда вам было 12 лет, не дала вам пощечину во дворе на глазах друзей и девочки, которая вам нравилась», то, вероятно, вы бы выросли в прекрасного человека. А медик вы и так превосходный. Так что, когда выйдете из сада, то посмотрите на небо, вдохните поглубже воздуха и улыбнитесь всему миру. И произойдет чудо. Вы зацветете заново исходите на могилу к нянечке Петровне, ведь она столько лет проработала в вашем госпитале. «А что? Разве она умерла?» — вздернулся И.О. Несколько дней назад. Бывший И.О. вдруг сел на землю, взял в руки свою голову и заплакал. Он заплакал так горько, что Михалыч, дежуривший неподалеку, удивился глубине такого переживания. Еще садовник подумал, что так плакать могут только от чужого горя, совсем не от сообщения о близкой смерти самого плакальщика. В таких случаях обычно льют слезки тихо и обреченно. Этот же зарыдал в голос, открыв рот настежь, словно ворота. — А слезы-то как брызжут, — подивился Михалыч, — как из шланга дырявого.